четвертое милиционер у входа во второй корпус вероятно козырнул отчетливо я услышал как он завистливо прищелкнул языком при виде казаков в полной парадной форме а в маленьком лифте куда мы втиснулись кажется в десятером было прохладно и оглушительно пахло дорогими женскими духами вверх спросил по английски грудной певучий женский голос вниз Окей. Подталкиваемая ко мне плотно сбившимися в кабине казаками, эта женщина потерлась упругой большой грудью о мою джинсовую куртку. Купите жене что-нибудь. А что вы можете предложить? Она даже не заметила, что я слепой. Мне было страшно и, наверное, от страха очень захотелось немного пококетничать с обладательницей певучего голоса. «Прокладки, оригинальные тампоны, чулки, духи, все лучших фирм. У вас жена блондинка или брюнетка?» Лифт с шелестом падал вниз. Я чувствовал это подошвами своих туфель. «Брюнетка», — соврал я. «Тогда Роша. А скажите, она полненькая, ваша жена?» полненькая соврал опять я, — «тогда номер семь. Хотите понюхать?» — скрипнула пробка флакона. Наверное, она хотела поднести к моему носу эти духи, но не успела. «Не покупай, Афанасий». Выдохнул рядом, накрывая запах духов запахом перегара и козьих экскрементов, кто-то из казаков. «Черная она». «Черная, не покупай, все дело сглазишь, не нюхай даже, не смей». Вероятно, вниз кабина прошла всего пару этажей. Раздался мелодичный звон. Лифт мягко причалил, зашуршали двери, меня ударили локтем, казаки все скопом рванули к выходу. «В каком смысле черная?» — спросил я. «Черная в смысле черная, негр». Понял ты, нельзя у негра из рук ничего брать, это же и детям известно. Глупый ты монах, честное слово. Беспрепятственно проникнув в здание, мы, конечно, прошли бы и дальше по бетонному туннелю, связывающему корпуса телецентра. Мы вполне могли успеть к назначенному времени даже подняться на искомый десятый этаж, но глупый инцидент все погубил. Удача отвернулась от нас. «Ряженый! Кокошник бы еще надел!» Жестко и почти без акцента по-русски сказала негритянка. «Давай по-хорошему! Извинись!» Казак даже всхлипнул от обиды. И тут мне пришло в голову мысль, никак не была связана с происходящим, странные шутки откаливает порой слепота с человеческой логикой, но если методы белых столь примитивны, подумал я, и по большей части построены на элементарном кодировании посредством двадцать пятого кадра, то зачем же вся эта сложная религиозная сеть Не проще ли пустить несколько программ по телевизору? И за один вечер со всем миром покончить можно, и с расистами, и с казаками, и со слепыми монахами, со всеми. От этой совершенно посторонней мысли я похолодел. Припадая к теплой пластиковой стенке, я замер, и казакам пришлось просто силой вытащить меня из лифта. Увлекаемый за руку, я вынужден был почти бежать. Позади, за спиною, вопила негритянка на помощь. Она просто заходилась от истошного визга «убивают!» И ей вторил голос казака. «Ишь, черное отродье! Жидов мало, вьетнамы мало, так еще и нигеры!» «Из Замбези с духами приехали!» Он хрипел от ярости и волнения. «Нечисть! Ты ногтями, да, ты ногтями, нечисть!» Он перешел на речитатив. зарублю рублю!» Виск оборвался. Судорожно подпрыгнули женские ноги в туфлях, очень быстро и мелко застучали каблучки, Выпало и ударилось об пол что-то небольшое, стеклянное, и вдруг широкой волной вокруг разлился запах духов. — Ну вот и охрана, — сказал совсем рядом со мною спокойный голос хозяина. — Попросили у президента земли. Жди, тут чего-нибудь попросишь. Отчетливо навстречу прозвучали шаги. Я уловил, как звякнула сабля. Хозяин присел рядом со мною и, судя по звуку, открыл замочки чемодана с реквизитом. «Ваши документы, товарищи казаки!» И сразу же прозвучало строгое предупреждение. «Объект на особом режиме! Предупреждаю, мы имеем право применять оружие!» Щелкало вынутое из чемодана ружье. Я догадался, это хозяин по очереди вгонял в стволы жаканы. «У вас, наверное, опять жаканы?» — спросил я. Конечно, охрана, судя по звуку шагов, их было всего двое, не могла видеть за распахнутыми в порыве страсти казачьими шинелями скромного садовода, заряжающего свое ружье. Кто-то из казаков, бурно, вероятно, размахивая руками, пытался доказать, что казачество вообще все обижают, а если его казачество и на телевидении будут притеснять, то добра уж тут не жди, всю Россию поднимем, ты так и знай, — зычно объяснял он. Дурак своей откровенной пафосной глупостью он отвлек внимание на себя пуля ведь лебана турбинного типа прошептал хозяин я стоял незрячий лицом к охране и казакам а он сидел на корточках со своим ружьем с хвостовым оперением пуля на медведя хорошо лучше любого жакана «Про казачество этого верно», — сказал уже более мирным голосом один из охранников. «Но документы вам все-таки придется предъявить». Я понял, что Влад Данилович, сидя на полу, с нижней точки целится прямо между ног стоящих. Трудно было не понять. «Не нужно», — шепотом попросил я, — «не нужно, не стреляйте, вы все испортите». Но разве его остановить было?» — А без документов, значит, не видно, что мы казаки. — Видно. Но без документов, поймите, товарищи, никак нельзя. Мне показалось, что часы, зажатые в кулаке, перестали тикать Мягко, затаив дыхание, Влад Данилович спустил оба курка. От грохота мне стало дурно. Единственный звук, который остался, кроме звука выстрела, был истошный виск. Негритянки.